Приехала та принцесса гигантских размеров, которая играла такую роль в начале блестящей карьеры доктора Уинклса. Приехала она из царства своего отца по очень важному поводу. Государственные соображения заставили ее отца помолвить ее с одним принцем